Глава тридцать шестая 2230 год от Великого Исхода, вечер первого дня Месяца Лебедя. Хомячье поле Рене, в сопровождении нескольких молчаливых эльфов, сосредоточенно шагал по сухой траве, по возможности обходя лужи крови и перешагивая через валяющиеся тела. Трупы лежали грудами, люди, гоблины, эльфы, все вперемешку, как их застала смерть. Впрочем, адмирал сейчас был далек и от жалости, и от ужаса. Он слишком устал, чтобы думать или переживать. Если бы не необходимость отдать долг предводителю эльфов, Рене отложил бы все разговоры до завтра, но не узнать о состоянии Эмзара герцог не мог. К счастью, рана оказалась неопасной, разумеется, по эльфийским меркам. Человека, получившего пулю в грудь, уже бы отпевали. Владыка же сидел, опираясь на подушки. Странно, но Рене никак не мог отогнать от себя мысль, что эльф, раненный мушкетером, — нелепость. Крылатые всадники явились из какого-то странного мира, где нет места столь грубым вещам, как порох, пушки и мушкеты. Там сражаются утонченными заклинаниями и сверкающими мечами. Там все исполнено глубочайшего смысла. Девы прекрасны, воины доблестны, и даже цветы пахнут сильнее и тоньше. Однако эти дивные существа пришли и помогли, оставив на хомячьем поле пять или шесть десятков жизней. Когда Рене встретился с детьми звезд в приграничье, он был очарованными. Сейчас же его одолевала совершенно неуместная грусть о навеки ушедшем. Усилием воли адмирал вернулся к закончившемуся разговору. Теперь Рене знал, что говорить потрясенным людям, которые ждут объяснений. Феликс, к счастью, жив, вместе с ним и Иоахимусом они справятся. Но сначала он найдет Герику, потерявшуюся во всей этой круговерти. Найдет и скажет. Нет, лучше не загадывать. Только бы с ней ничего не случилось, ведь когда обессиленный олень удрал в свое логово, она стала обычной женщиной. Хоть бы брат Парамон не растерялся и позаботился о ней как следует. Кстати. А как тут оказалась Герика? Капитану, который ее взял на борт, голову свернуть мало. Да и Аббату тоже, хотя прошла же она в одиночку пол Арции, почему бы и ей не пройти подземным ходом? Великие братья, сколько всего предстоит? Сколько же всего нужно сделать? В свое время адмирал понял, что победить в сражении полдела, главное начинается после. Хотя о какой победе можно говорить, если годой удрал, и еще каким-то немысливым способом, но даже будь он мертв. Слишком часто те, кто выиграл войну, проигрывали мир, тонули в навязанных выжидавшими, чья возьмет, договорами, увязали в нескончаемых переговорах с теми, кто называл себя союзниками, а на деле предпочитал таскать из огня каштаны чужими руками. Рене не сомневался, что в самые ближайшие дни ему предстоит разбираться с арцизским посольством, эмиссарами Килона, а когда вернется Шани, и с посланцами Эр-Атева. Последних, впрочем, адмирал хотел бы видеть как можно скорее. Сама мысль о договоре между рысью и львом должна сделать арцизских нобелей нежными и ласковыми. Жаль, что большинство эльфов уходит этой же ночью. Крылатые всадники должны стать легендой, свидетельством божьего промысла. Без этого не обойтись. Останутся разве что Эмзар с Клэром и Роман. Да уж, удружил он всем с этими гоблинами. Куда их теперь девать-то прикажете? Эльф – предводитель гоблинов. Рене, несмотря на всю свою усталость, которая, впрочем, начинала отступать, видимо, осказывалась эльфийское питье, рассмеялся. Чего только не бывает. Не вижу повода для смеха. Жан Флорентин был неумолим. «Впереди большая работа, нам нельзя расслабляться». «А я и не собираюсь расслабляться, дорогой», — заверил приятель Рене. «Просто я подумал о том, как все в этой войне перепуталось. Эльфы и гоблины, святой и проклятый...» «Да», — с готовностью подхватил тему Жан Флорентин. «На первый взгляд это вещи несовместимые, но если посмотреть глубже...» «Глубже Рене смотреть не стал». слушая в четверть уха убаюкивающее жабье бормотание. Он шел, думая о своем, то, сожалея о Мальвани, сын которого, похоже, останется калекой, если не произойдет чудо, чудо, на которое не способны даже эльфы, то, прикидывая, куда и как поместить пленных гоблинов, чтобы они не мозолили глаза и чтобы фанатики не потребовали их немедленной казни. Интересно, Луи и Рыгор уже возле Мунта? Судя по всему, да. Надо будет им сообщить о разгроме Гадоя. Думать о тарском господаре адмирал не мог. У каждого человека есть свои пределы. Годой это завтра, а сегодня неотложная и Герика. Он, в конце концов, потребует у нее ответа. Почему она его все время избегает? Чем он ее обидел и когда обидел? Теперь или тогда в Таяне? Хомячье поле осталось позади. Стемнело, легкий ветер разогнал пороховой дым и принес из дальней рощи запах цветущих акаций, акаций, которые будут цвести тогда, когда никого из пришедших к излучению Канна не будет в живых. Акации, чье право цвести они отстояли. А его, оказывается, ждали, хоть он, уходя с молчаливым клэром, не сказал никуда идет, ни когда вернется. Вездесущий Зенек умудрился разыскать своего сеньора и привести ему нормальную лошадь. Орой кивнул Зенеку и вскочил в седло. Вороной, переступив с ноги на ногу, пошел размашистый иноходью. Зенек на своем буланом пристроился рядом. — Надеюсь, клирики делают все, что нужно. Герцог в этом не сомневался, но уточнить всегда полезно. — Так прошедано, но схоронить-то всех будет тяжко. Сейчас шукаем своих, кто запропал. дан архипастырь всех своих погнал сюда. Зенек одобрительно хихикнул. сказал, что те должны возрадоваться, ибо им предстоит богоугодное дело. Особливо те, кто с Гадоем заперяться хотел. О как! Толстопузы с радости той аж зелеными стали. Побитых таскать не поклоны бить. Браво, его святейшество! — хохотнул и адмирал, почему-то представив осанистого теверия, зажимающего нос платком и пробирающегося меж убитых лошадей. Надо будет туда же и фискалов наладить. Пусть гоблинов хоронят, а прекратят ябеды писать. То не прекратят, проша Дана. Скоро же кошку отучить за мелкими тварюшками охотиться. Так и Дана Герикой порешила. Что Герика? А то Зенок был слишком молод, чтобы читать в чужих глазах, а потому продолжал совершенно спокойно. То она поехала себе, велела кланяться вам и всем. Казала, что теперь она не нужна, а за нее только хлопот много будет. Опять же и синяки, и наследство всякое. Когда уехала? Куда? Не знаю, прошедано. До Зенека наконец дошло, что с герцогом что-то не так. Дорога та, что с Малахитовых ворот. А уехала еще светло было. Она хотела вас найти, а вы как раз до эльфа пошли. Сказала только, что то судьба и что... Ну так выходит и нужно. Рене уже не слушал. Он дал шпоры коню, тот ответил обиженным ржанием, но тут же честно перешел в галоп. Ветер донес слова адмирала, он велел Зенеку возвращаться в город.